Глава двенадцатая Мистер Эванс и тетя Лу ходили на похороны миссис Готбет. Когда они вернулись, у тети Лу были заплаканные глаза, мистер Эванс, как ни странно, выглядел почти веселым. — Что ж, с этим, по крайней мере, покончено, — объявил он, и поднялся наверх снять свой парадный костюм. Пока их не было, Кэрри стояла за прилавком. Она впервые осталась в лавке одна и довольно неплохо справилась с работой, за исключением того, что не додала миссис Причард, жене управляющего шахтой, шесть пенсов. Мистер Эванс тотчас послал ее вернуть монету. Какой бы плохой он ни был, на бегу думала Кэрри, по крайней мере, он честный. Предположение Альберта о том, что он украл завещание миссис Готебет, относилось к числу тех, которые Хэбс бы называла... выдумками нашего умника-разумника. Тем не менее, мысль об этом не покидала, Кэрри. Начались детские каникулы. Она проводила много времени в лавке, помогая мистеру Эвенсу, наблюдая за ним и размышляя. Он бывал очень грубым, часто впадал в неистовство, но чтобы сделать то, в чем обвинял его Альберт, он должен был быть человеком нечестным, а такого Кэрри в нем не замечала. Порой он бывал даже щедрым, предоставляя старикам кредит, если к концу недели у них не хватало денег. А один раз послал целый ящик продуктов бесплатно бедной женщине, муж которой умер от воспаления легких. «Господь велит нам заботиться о вдовах и сиротах», — сказал он. Хэбзбе и мистер Джонни, разумеется, не принадлежали к числу вдов и сирот, — думала Кэрри, — но мистера Эванса, наверное, можно было бы убедить, что Господь велит помогать и таким. Будь она на его месте, она обязательно бы им помогла. Но теперь она знала, что от подобных мыслей очень мало толку. Она ведь считала, что он будет рад, когда она передаст ему слова миссис Готбетт. Она, во всяком случае, была бы рада, и ошиблась. Он только рассердился и решил, что лишний раз убедился, как был прав, утверждая, что его сестра находится целиком под влиянием Хебзебы, что Хебзеба околдовала миссис Готэбет. Неужели мистер Ревенс на самом деле считал Хебзебу колдуньей? Люди, которые ходят в церковь, не верят в колдовство, а мистер Эвенс был очень набожным человеком. — Интересно, а я верю? — подумала Керри, и так и не смогла ответить на этот вопрос. Уж очень ловко Хэбзи бы совсем управлялась. Она превосходно пекла пироги, рассказывала занимательные истории и разводила птицу. Будь она колдуней, она бы тоже делала это ловко, ей помогало бы умение колдовать. но в таком случае она сумела бы внушить миссис Готтебет мысль составить завещание, и они с мистером Джонни могли бы жить в долине друидов до конца своих дней. Однако Альберт не сомневался, что миссис Готтебет составила завещание. От всех этих мыслей голова у Керри шла кругом, в ней царил полный сумбур, и она уставала потому что ночами лежала без сна все думая и размышляя, а утром сходила вниз такая бледная что тетя лу решила пойти в аптеку купить ей какие нибудь витамины зря только тратить деньги заметил мистер Эванс. — беда в том что она сидит дома пусть гуляет дышит свежим воздухом и все пройдет и желудок будет лучше работать какой он грубый и злой думала Кэрри. — ведь она сидит дома только для того чтобы помогать ему за прилавком такая несправедливость снова дала ей пищу для размышлений Мистер Эванс был несправедливым человеком и вообще в жизни мало справедливости бедные хеббзебо и мистер джонни бедные они с ником вынуждены жить бок о бок с таким грубым несправедливым человеком пока не кончится война а то и еще дольше Всегда? И вот оказалось, что им не суждено жить с ним даже до конца года. Пришло письмо от мамы, в котором она писала, что больше не работает на скорой помощи. Заболела ее собственная мама, поэтому она сняла дом под Глазго, чтобы ухаживать за ней, и в то же время жить возле порта, куда заходят корабли отца. Дом небольшой, но в нем есть мансарда, где Ник и Кэрри смогут спать, а неподалеку неплохая школа. Она прислала тете Лу деньги на билеты для них, и через две недели им предстояло отправиться в путь. — Осталось недолго, мои родные, — писала мама. — Я так рада. Кэри не могла сказать, рада она сама или нет. Все случилось так внезапно, что у нее даже голова закружилась, как бывает, когда смотришь вниз с обрыва или катаешься на чертом колесе. — Не хочу я в этот противный Глазго, — ворчал Ник. — Не хочу ходить в другую школу, не хочу уезжать от тети Лу. К этому времени он и тетя Лу стали закадычными друзьями. Несколько раз, когда Кэрри входила в кухню, она заставала их вместе, они над чем-то хихикали. — Это секрет, — заявил Ник, когда она спросила у него, в чем дело. — Ты дружишь с мистером Эвансом, помогаешь ему, а я дружу с тетей Лу. Ну и сиди со своим глупым секретом, — в сердцах сказала Кэрри, — плевать мне на него. Но почувствовала себя обиженной, и вдруг поняла, что ей даже поговорить не с кем. Ник заявил, что не хочет уезжать от тети Лу, но как только привык к мысли о предстоящем отъезде, не знал, куда деваться от радости. То и дело... Распевал песни собственного сочинения о том, как будет жить в Шотландии рядом с мамой, в то время как Кэрри так и не решила радоваться ей или огорчаться грядущим переменам. Она пошла в долину друидов, но там чувствовала себя какой-то чужой. бы улыбалась, была, как всегда, радушна, но лицо ее оставалось безжизненным. Словно скованный льдом пруд пришло Кэрри в голову. Даже мистер Джонни притих. Он сидел в углу и не сводил с Хэбзебе глаз. И Альберт был необычайно молчалив. Не то чтобы он злился на Кэрри, он просто был занят своими мыслями. Когда она рассказала им про мамино письмо, он лишь коротко кивнул, словно ее отъезд не имел для него большого значения. После Хэбзебе, Ему тоже придется уехать из долины друидов, правда, недалеко. Но он переберется в дом местного священника мистера Моргана. — Тебе этого хочется? — робко спросила Керри. Но он лишь пожал плечами. Поглядев на удрученное лицо Керри, Хэбзеба сказала, значит, нам всем предстоит сняться с места одновременно. — Знаете что? Давайте устроим прощальный вечер. — А сейчас мистер Страдалец и мисс Печаль. Извольте переменить выражение лица и отправляйтесь собирать яички, потому что мистер Джонни в данный момент немного не в себе. — Он не болен, он просто перепугался, — сказал Альберт, когда они вышли во двор. — Ни на минуту не отходит от Хэбзбе. Понимать-то он, наверное, не понимает, но чувствует, что наступают перемены. Он поднял камень. и швырнул его в пруд, где когда-то поили лошадей. Они смотрели, как по воде пошли круги. — Тут глубоко? — спросила Кэрри. — Дна нет. — Дна нет — это, конечно, чепуха, одно обязательно должно быть. Он вздохнул и расправил плечи. — Пошли, а то Хэбзебер ждет. Они собирали яйца. Еще интересного в этом занятии не было. «Вся эта птица принадлежит Хэбзебе, да? А корова мистеру Джонни? Что с ними будет? Продадут, наверное, корову, лошадь и гусей во всяком случае. С одной фермы предложили взять кур, но Хэбзебе что-то не хочется иметь с ними тело. Фермер согласен нанять ее только без мистера Джонни». он прямо этого не сказал, но дал понять что мистер джонни ему нежелателен потому что может напугать его жену и детей тогда им незачем идти на эту ферму, смотря какие еще будут предложения беднякам выбирать не приходится и все равно им придется уйти из этого дома. если только кэрри искоса поглядел на него я хотела попросить мистера Эванса. позволить им остаться. Но я только хотела, а сделать не сделала. Так что толку от этого мало. — Да, когда-то ходят до дело, — отозвался Альберт. — Со мной произошло то же самое. — Ты хочешь сказать, что тоже собирался поговорить с мистером Эвансом? — Нет. Я решил... Он взглянул на Кэри и быстро закончил. Если я скажу, ты будешь смеяться. Не буду, пообещала Керри и вспомнила, что сама как-то сказала ему не смейся. Когда они шли по лесу в день ее рождения, с тех пор, казалось, прошли годы. Лицо Альберта прозавело и стало серьезным. Я пришел к выводу, что никто не имеет права выгонять людей из дома, в котором они прожили много лет. В этом нет никакой логики. Я решил, что на этот счет должен существовать закон, и что лучше обратиться к адвокату. Я могу сказать ему, что миссис Готбетт оставила завещание, но мы не можем его разыскать. В таком случае адвокату придется начать поиски. Не в доме, разумеется, в что там я уже все обыскал, а в других адвокатских конторах, куда она могла в свое время обратиться». Если она оставила завещание, то оно было зарегистрировано у нотариуса. Вот я и отправился к мистеру Рису. У него контора на площади павших воинов. Он замолчал. Кэри не сводила с него глаз в ожидании. — Я дошел только до приемной, — вздохнул он. — Просидел там минут десять, а потом сбежал. — Я понял, что это бесполезно. Что бы, например, сделала ты, если бы была адвокатом, и к тебе явился мальчик и начал бессвязно бормотать про какое-то пропавшее завещание, словно в сказке для детей? Я прямо услышал, как мистер Лис скажет, беги, мальчик, отсюда, твое место за учебниками. И даже если бы этого не случилось, даже если бы он выслушал меня и пообещал принять меры, все равно толку было бы мало, потому что Хэбзе бы ни за что не согласилась бы принять в этом участие. Ты можешь представить себе, что Хэбзбе обратится в суд? — Я не останусь там, где во мне не нуждаются, поэтому забудь об этом, — передразнила Кэрри решительную манеру Хэбзбе. И Альберт усмехнулся. — Все равно, если бы я уже добралась до приемной, я бы с ним поговорила, — заключила Кэрри. «Ну, — Возможно, — согласился Альберт. — Но то ты, а то я. Ты, по-моему, если что-нибудь решишь, то обязательно это сделаешь, а я не такой. Я начинаю думать, а есть ли смысл это делать и тому подобное. Будь со мной ты, может, я бы не испугался и довел бы дело до конца, но ты никогда не верила в существование завещания, правда? — Поэтому я и не позвал тебя. — Это подло! — возмутилась Лерри. — Как тебе не стыдно, Альберт Сэндвич? На лице его был написан стыд. — Да, — кивнул он. — А сейчас я ищу оправдание и выбрал для разговора тебя, потому что ты не так труслива, как я. Только из-за трусости я и убежал из приемной адвокат. Боялся, что он будет надо мной смеяться. Но у него был такой несчастный вид. — Ты вовсе не трус, дурачок, — великодушно заметила Кэрри. — Нет, трус. — Нет, не трус. Ты просто, просто слишком умный, чтобы пускаться в авантюру, сломя голову. Альберт застонал и закрыл глаза. Как я ненавижу себя! Потом открыл глаза и со злостью пнул кусок сухой земли так, что он, перелетев через весь двор, гулко ударился о стенку конюшни. Нет, неправда, что я ненавижу себя, — сказал он. Какой в этом смысл? Но я знаю себе цену и знаю, что она не очень высока. Я не глупый, но и не очень смелый. Он взглянул на нее и вдруг усмехнулся. Но с этим, наверное, надо примириться. Кэрри думала над тем, чтобы сказать ему в утешение. Будь ты смелым, толку все равно было бы мало. Мистер Арис вряд ли прислушался бы к твоим словам. Взрослые слушают только взрослых. — Взрослым быть хорошо, — рассудил Альберт. — А вот ребенком очень трудно. Ты имеешь право только стоять и смотреть, а действовать нельзя. Как нельзя и помешать тому, что тебе не по душе. Будь я взрослым, я бы не дал выселить Хэбзбу. Я бы купил долину друидов, и мы все жили бы вместе. — И вы с Ником тоже. Хотя вы, наверное, предпочитаете уехать в Шотландию и быть рядом с мамой. — Не особенно, — отозвалась Кэрри. — То есть, конечно, я хочу поехать, но, с другой стороны, лучше бы остаться здесь. Хорошо бы можно было раздвоиться. Я чувствую, что душа у меня давно раздвоилась.